Психологов обнаружили, что не более 10% людей умеют слушать собеседника. Постарайтесь искренне понять внутреннюю мотивацию поведения объекта, увидеть мир и конкретную ситуацию с его позиции, с его точки зрения. Внимающее поведение предполагает как бы временную капитуляцию перед собеседником. Приняли собеседник может полностью раскрыться перед вами, вы услышите много того. Чего никогда не открылось бы при самом строгом допросе, а раскрывшись, не сможет не начать вам доверять. Поняв точку зрения человека, вы вовсе не обязаны всецело ее принимать, но зато будете действовать гораздо взвешеннее, чем без этой откровенности партнера. 27. Никогда не перебивайте человека, даже если он говорит чепуху. 28. Ведите беседу доверительно и стройте фразы так, чтобы все время получать положительные ответы. Побудите собеседника сразу же говорить вам. Этот прием известный как метод. Сократа заставляет собеседника настроиться на положительную волну восприятия, то есть у него по неволе создается положительная установка. 29. Полезно давать партнеру шанс продемонстрировать свои познания в любой области. 30. Приводите лишь те аргументы, какие человек способен воспринять без особого труда. 31. В процессе разговора полезно отмечать вслух какую-то общность между собой и собеседником, например, схожие хобби, общие знакомые, похожие предметы быта и тому подобное. 32. Проявляйте заинтересованность личной жизнью объекта. Расспрашивайте его о прошлом опыте, эмоциональных переживаниях, детских воспоминаниях. Это будет эмоциональную сферу человека. 33. Взывайте в разговоре к наиболее благородным мотивам, но избегайте при этом высокопарных слов. Постарайтесь понять, что для собеседника является по-настоящему благородным и поговорите с ним об этом на его языке. 34. Простейшие нейтральные слова. Конечно, разумеется, сочувственным наклоном головы подбадривают собеседника и вызывают у него желание продолжить общение. 35. Театрализуйте и иллюстрируйте свои идеи, подавайте их эффектно. Развивайте у себя артистические способности, которые могли бы драматизировать ситуации и порождать сильные эмоции, переводить проблемы собеседника из мира трезвого аналитического разума в мир чувств. Чтобы решение осуществлялось только под воздействием управляемых вами чувств и эмоций. Научитесь производить впечатление ярким образом, метафорой, гиперболой, насыщенной эмоцией, жестом, реакцией, поступком. Всегда приятно беседовать с человеком, обладающим оживленным лицом и экспрессивными жестами. 36. Помните про особую роль эффекта релаксации. Тому, кто умеет вовремя пошутить, Вставить остроумное замечание, вызвав у собеседника смех, повезет значительно больше, чем не умеющему это делать. Юмор создает естественную паузу, сближает и настраивает партнера на благожелательный лад. 37. Ваша речь должна быть лаконичной, негромкой и выразительной, а аргументацией – твердой, а форма ее выражения – мягкой. 38. Ведение диалога с объектом должно отличаться самобытностью и непохожестью на аналогичные ситуации. Мобилизуйте ресурсы своей речи, старайтесь говорить образно, искренне, ярко и интересно. Избегайте слов-паразитов. 39. Меняйте тон голоса, внезапное понижение или повышение тона хорошо выделяет слово или фразу, и темп речи, это придает особую выразительность. 40. 40. Используйте эффект интонации и паузы. Они вызывают у слушателей ассоциации и побуждают вносить свои предложения. 41. Говорите только о том, что интересует вашего собеседника. О своем лучше поговорите дома. 42. Внушайте собеседнику сознание его значительности и делайте это со всей возможной искренностью. Создайте ему имидж и Он будет его придерживаться. Создавайте людям хорошую репутацию, которую они будут стараться оправдать. 43. Комплименты обладают огромной силой воздействия. Обеспечивая хорошее настроение, они автоматически располагают к вам собеседника. Наиболее эффективными считаются комплименты, произносимые на фоне антикомплимента самому себе. 44. Человека можно привести в хорошее расположение духа. Если пойти на некие уступки ему, которые, по существу, заметно меньше, чем кажутся на первый взгляд. 45. Задавайте собеседнику вопросы, вместо того, чтобы ему что-то приказывать. 46. Пусть объект, которому вы внушаете какую-либо идею, примет ее как свою. Пусть ваш собеседник считает, что данная мысль принадлежит ему, вместо «я хотел бы». вы должны Лучше говорить вы хотите. Вы могли бы. 47. Ничто так не нравится безмолвствующему партнеру, как предложение высказать свое суждение, которое, конечно же, нужно внимательно выслушать. 48. Выражайте людям одобрение по поводу малейшей их удачи и отмечайте каждый их успех. Будьте чистосердечны в своей оценке и щедры на похвал. 49. Уместные прикосновения исключительно важны для полного душевного благополучия. Ученые утверждают, что при этом задействуется еще не до конца изученные функции биоинергоинформационного обмена. Психологи подсчитали, что для поддержания ощущения душевного благополучия человеку необходимо от 4 до 12 объятий в день. Детеныши животных, если их полноценно кормить, Но лишить прикосновения родителей, быстро погибают. Не будем призывать обниматься с малознакомым человеком, но если в разговоре могут быть уместны ваши легкие прикосновения к его рукам, особенно к правой, то это сделает ваши отношения более близкими. 50. Следует избегать всевозможных споров. Т. К. Выиграв спор, вы потеряете главное – расположение человека. единственный Способ выиграть спор – это уклониться от него. 51. Сначала поговорите о собственных ошибках в аналогичных ситуациях, а затем уж критикуйте своего собеседника. Возможен и другой путь. Указывайте на возможные ошибки собеседника не прямо, а косвенно. Похвалите и искренне одобрите его предложение и только после этого начните излагать факты, касающиеся другого человека предложившего подобные идеи и потерявшего на этом немало выгоды. Например, верно, вы знаете свое дело, и все-таки я хочу рассказать о своем коллеге, который... 52. Проявляйте уважение к мнению собеседника. Никогда не говорите, что он не прав. Не наносите удар по его взглядам, самолюбию, гордости. Давайте возможность людям спасти свой престиж. Используйте следующие выражение. Возможно, я не прав, давайте проверим факты. Даже если вас пытаются обмануть, и вы видите это, дайте понять человеку, что считайте его честным и правдивым, но как и многие, он может заблуждаться. 53. Покажите собеседнику, что допущенный им промах легко устраним, одобрите его, дайте понять, что у него есть интуиция в этом деле, и все у него получится. 54. Всегда давайте объекту возможность достойно выйти из неудобной для него ситуации и при необходимости спасти свое лицо. Приуменьшайте его ошибки, доказывайте, что исправить их легко, и сделать это будет приятно, что это доставит вам радость. 55. Когда ничего более не действует, бросайте вызов, задевайте за живое, учтите, что это только часть приема. Сам по себе такой вызов симпатии не создает. 56. Никогда не показывайте, что вы видите, как собеседник сдался или заметно отступил от собственных позиций. Не забывайте, что общение при разговоре, формирующем первое впечатление, обычно затрудняется, раздражая собеседника, по следующим причинам. 1. Отсутствие зрительного контакта, отведение глаз в вопросах. Разговор в очках с затемненными стеклами, невозможность увидеть глаза собеседника, в результате чего человек наделяется всевозможными отрицательными качествами, живостью, скрытностью, невоспитанностью. 2. Прищуренные глаза, могут свидетельствовать об агрессивности, коварстве или угрозе. 3. Негативный эгоцентризм речь о своих сугубо личных или интимных делах, будто болезни или неприятности на работе. Частое употребление я. 4. Банальность, трёп об известных всем вещах, повторение избитых шуток и афоризмов. 5. Пассивность, поддатование собеседнику в купе с выраженным нежеланием высказывать обдуманное мнение. 6. Равнодушие к собеседнику или к теме разговора. 7. Низкая эмоциональность, неизменное выражение лица однообразно и тональность голоса, нежелание смотреть партнеру в глаза. 8. Самоуглубленность, сосредоточенность лишь на своих успехах и проблемах. 9. Извинительные высказывания и нерешительность, даже самые малые проявления. 10. Избыточная горячность, нетерпеливость, резкость в высказываниях. 11. Зажатая поза во время разговора. 12. 12. Слишком раскрепощенная поза в кресле или отклонение тела назад в процессе разговора. 13. Ирзание на стуле, свидетельство неуверенности и нерешительности. 14. Сидение на краешке стула, создающее впечатление, что вы хотите поскорее избавиться от собеседника. 15. Угрюмость, подчеркнутое нежелание поддерживать беседу, когда нужно клещами тащить каждое слово. 16. Постоянная серьезность, отсутствие улыбки и восприятия всего всерьез. 17. Неприкрытая листивость, заискивающий тон, искусственная веселость и показное дружелюбие. Чрезмерная вежливость. 18. Отсутствие тактичности, скоропалительные оценки услышанного и выводы, прерывание речи собеседника и субъективные. Оценки по первому же впечатлению заставляют принимать оборонительную позицию, что препятствует нормальному общению. 19. Повышенная отвлекаемость, уход от рассматриваемой проблемы по любому поводу, частое использование в разговоре отвлекающих ассоциации с ленго. 20. Притворство. Разыгрывание заинтересованности или сопереживания отсутствие какого-либо интереса и скука, отлично вычисляются по выражению лица, как бы его владелец не изощрялся, иной раз воспринимается как оскорбление. 21. Высокомерие, надменность к собеседнику, роль прорицателя и умника, процеживание слов сквозь зубы, взгляд свысока. 22. Признаки неуважения и пренебрежения к собеседнику. Грубость, отчетливое и достаточно и противоречие. 23. Любое моральное давление на собеседника, заставляющее его занимать позицию защиты. 24. Покашливание. Привычка откашливаться несколько раз за время беседы очень непривлекательна. Если желание откашляться, привычка, то лучше стараться делать вместо этого глотательные движения. 25. Хихиканье. Некоторые люди хихикают, стараясь заполнить паузы или сгладить неловкие моменты. Один-два раза за разговор это может быть простительно, но больше воспринимается как непривлекательная привычка. 26. Употребление жевательной резинки в процессе разговора. 27. Болтливость, владение разговором как личной водчиной. 28. Слишком быстрая, без пауз, речь. 29. Построение слишком длинных фраз и использование очень длинных слов. 30. Применение безличных предложений, безличных глаголов. 31. Непрошенные советы, особенно, если советующий не очень-то разбирается в обсуждаемом вопросе. 32. Привычка делать выводы за собеседника. Злоупотребление утверждениями. Безапелляционные замечания с небежным отметанием чужого мнения, такое отношение вызывает подсознательные протесты. Может привести к ссоре. 33. Вопросы, на которые собеседник может ответить «нет». Когда человек публично сообщил о своем мнении, оно становится довольно стойким при всех последующих атаках на него. 34. Обилие закрытых вопросов. Вопросы. Требующие однозначного и односложного ответа да, «нет», которые создают напряженность в беседе, поскольку ограничивают пространство для маневра партнера, он может почувствовать себя как на допросе. 35. Излишнее количество вопросов может помешать вам обрести необходимое доверие. 36. Скорополительные, без малейшего размышления, обещания. 37. Для создания атмосферы враждебности вполне хватит сухости и сдержанности в обмене информацией. 38. Крайности в одежде, супермодные, откровенно безвкусные, эпатирующие или очень устаревшие, формируют негативные отношения. Больше всего заметны стоптанная или грязная обувь и измятый головной убор. Доверяют тоже по одежке. Многие допускают ошибки в подборе цветовой гаммы одежды. например, Коричневый костюм не сочетается с синей, светло-розовой, светло-зеленой или салатного цвета сорочкой. Под синий же костюм не стоит надевать розовую сорочку или ярко-коричневые ботинки. Полным людям не подходят светлые, т.н. Пастельные тона. Контрасты в одежде хороши для молодых, а людям зрелого возраста лучше избегать подобных сочетаний. 39. Стрижка под ноль наводит на мысли о недавнем заключении, а очень короткая, бандита причисляет ее обладателя к соответствующей категории. 40. Неприятный запах немытого тела, гниющих зубов или дешевых сигарет. 41. Использование женщины и косметики сверх меры, больше общепринятого в конкретном обществе, воспринимается большинством как признак дурного вкуса, отсутствия одухотворенности интеллектуальной недалекости, а также сильного желания обратить на себя внимание мужчин. 42. Жесты, свидетельствующие о нетерпеливости или желании закончить разговор, например, взгляд на часы. 43. Поза. Если собеседник сидит в открытой позе, то принятие вами во время разговора закрытых поз, например, скрещивание рук на груди, Способна разорвать даже хорошо складывающийся контакт и оттолкнуть партнера. Тоже можно сказать и о желании спрятать руки в карманах. Двум подстройка к непроизвольным внешним реакциям и поведению. Хороший рапорт подразумевает соответствие собеседников в поведении. Люди, находящиеся в рапорте, обычно ведут себя очень похоже. Дальнейшее или одновременно с вышеописанными приемами формирование психологического рапорта ведется с помощью различных приемов подстройки и присоединения к бессознательным проявлениям активности правого полушария головного мозга человека, т.е. ко всему тому, что он делает не осознавая подстройка, отражение, отзеркаливание. Подражание отдельным проявлением поведения собеседника с целью установки или упрочения раппорта Присоединение, установка и сохранение рапорта с собеседником в течение некоторого времени посредством присоединения к его модели мира. Присоединяться можно не только к поведению, но и к убеждениям, ценностям. Часто, например, вы думаете о том, как дышите? Нет, конечно. Просто дышите, и все. То же можно сказать и о мигании век, походки Подстройка образует рапорт и лежит в основе перевода в транс. Можете настроиться на любую часть видимого вам поведения человека. Если вы этому научитесь, то сможете перевести кого угодно в измененное состояние, в котором сумеете внушить ему, что хотите. Суть подстройки состоит в том, что вы начинаете вести себя так же как человек, которому подстраиваетесь, то есть, предлагайте человеку его отражение. Когда вы смотрите на свое отражение в зеркале и видите, что это отражение покачивает головой, вы можете подумать только две вещи, или предположить, что это вы сами покачиваете головой, или же признать, что вы просто сошли с ума. Подавляющее большинство людей обычно выбирают первый вариант. А так как сознание и тело, это части одной и той же взаимосвязанной системы, то наше тело оказывает влияние на наше мышление, и наоборот. рапорт не удается, если ваше поведение сильно отличается от поведения собеседника, если вы ведете разговор быстрее, чем человек может слушать, если говорите об ощущениях, когда он видит зрительные образы, если же вы приспосабливаете темп вашей речи к частоте дыхания объекта, Если моргаете, киваете, раскачиваетесь с той же частотой, как он, а также если констатируете, что как вы замечаете, происходит или что на самом деле должно быть, тогда вы выстроите рапорт. Если вы говорите, вы ощущаете температуру своей руки, звуки в помещении, движение вашего тела при дыхании, то эти слова соответствуют переживаниям человека, потому что все это происходит на самом деле. Эти соответствия называются подстройкой. Что можно делать с ее помощью? Представьте, что вы едете на своем автомобиле и замечаете, что кто-то едет по соседней полосе с такой же скоростью. Если вы немного прибавите газу, то соседняя машина тоже увеличит скорость. И наоборот, если вы скорость немного сбросите, то и другой водитель тоже замедлит ход. Что тут происходит? Когда вы в чем-то схожи с другим человеком, в данном случае скоростью движения, это означает, что вы входите друг с другом в неосознаваемые взаимоотношения. А это, в свою очередь, создает цепь обратной связи, и у человека появляется тенденция повторять все, что делаете вы, или же все, о чем вы говорите. Так появляется неосознаваемое взаимодействие. Таким образом, если вы, например... Синхронизируйте темп, частоту и ритм своей речи с дыханием другого, а затем сознательно-медленно снижайте эту частоту, то его дыхание также замедлится, а если неожиданно остановитесь, то же случится и с ним. Стало быть, когда вы начинаете со словесной или несловесной подстройки к поведению другого, то чуть позже это дает возможность заставить человека следовать за вами и изменить его поведение на нужное вам. Все перечисленные во второй главе манипулятивные приемы становятся неотразимыми, гипнозом в полном смысле этого слова, именно при качественной подстройке. Если вам приходилось встречать гениев общения, имеющих природный дар успокаивать, добиваться симпатии и переубеждать, то вы уже видели искусство подстройки на практике, это пример неосознанной компетентности. То, что сегодня называется подстройкой, уже несколько веков в совершенстве преподается в английских высших школах дворецких. Чтобы установить доверие и взаимопонимание, рапорт, вы не обязаны всей душой любить другого человека, но для того, чтобы добиться управляющего воздействия, надо лучше его понять. Для этого вы и стройте мост между своим сознанием и его подсознанием. Есть много типов подстройки. Она может быть несловесной и словесной. Вы можете установить рапорт, подстраиваясь к личности человека по таким параметрам. 1. Физиология, положение тела и телодвижения. 2. Дыхание, ритм и глубина. 3. Голос, интонации громкость, темп речи и другие. 4. Язык и образ мышления, употребляемая лексика и соответствующая система представления, зрения, слух ощущения. 5. убеждение и жизненные ценности. 6. Личный опыт, поиск общности в профессиональных, культурных и бытовых интересах. В зарубежной литературе по НЛП есть и другое название подстройки, эхо, эхо-поза, эхо-жест. Кроме того, неплохо объясняет действие этого приема и такое название подстройки, как согласие тел. Для того чтобы создать согласие в головах, Мы соглашаемся с собеседником сначала своим телом, в смысле, согласуем свое поведение с его. Смысл этих манипуляций аналогичен кличу личу Маугли из книги Р. Киплина, мы с тобой одной крови. Человек чувствует это неосознанно и начинает подсознательно понимать и полностью принимать вас, ощущать подсознательную симпатию, переходящую в устойчивое заинтересованное доверие, основу рапорта. Испытывать внутренний комфорт. Если вы подстроитесь к человеку и будете производить все свои действия в гармонии с организмом объекта вашего воздействия, не будете повышать его критичность, то тот расслабится и окажется в легком трансе. В этом состоянии вы уже можете его вести, управлять его поведением. В основе человеческой внушаемости лежит свойство машинальной подражательности, пришедшей из предсоциальной среды, Когда древние предки человека жили стадами в 15-25 особей, подобно животным, стоило вожаку почуять опасность, как молниеносно все стадо, не раздумывая, обращалось в бегство. Если вожак резко сворачивал, все стадо автоматически поворачивало тоже. В основе такого поведения покоится рефлекс, повторять движение того, кому мы доверяем. Доверяем же мы, в первую очередь образу самого себя, дав человеку, неосознаваемо. При помощи подстройки понять, что я – это ты, ты – это я, мы включаем у него автоматизм и подражание, и затем можем через это подражание повести его в нужном для нас направлении. Подстройки – это фундамент большого здания НЛП. Они делают поистине магические, на первый взгляд, вещи, Врачующий жред с давних времен мог притормозить течение болезни, притворившись таким же больным, как и сам пациент, целиком до деталей имитируя его состояние, а потом начав ощущать в себе и внешне изображать быстрое излечивание, что и передавалось пациенту автоматически. Чтобы было более понятно, что вообще способна сделать подстройка и последующее ведение Вспомните французско-шведский фильм «Колдуньи с молодой Мариной Влади», снятый по мотивам повести Ивана Куприна Олеси. Помните, как герой после перевода его сознания ведьмой в режим чувственно-образного мышления, пойдите вперед, не думай и не оборачиваясь, не вдумываясь, а вчувствовавшись в происходящее и ожидайте нечто, исходящее от меня, напряженного взгляда. Установление управляющего рапорта через расфокусирование глаз, шел по дороге и вдруг произвольно падал на ровном месте. Эта колдунья подстраивалась под его походку и копировала все его движения и микродвижения, отождествляя себя с ним, а потом представляла перед ним натянутую веревку и сама делала падающие движения. Было в ее поведении еще и мыслеобразное психофизическое присоединение на расстоянии как бы переселение управляющего разума и ощущение уже не себя, а герой рассказа, обладателя его тела, как своего собственного. Но об этой психотехнологии поговорим позже. в любом случае знайте, что вселение в другого человека никакая не ни магия, ни сказки и ни фокусы, а вполне доступные вам психотехнические приемы, если, конечно, отводить достаточно времени на тренировки. Выведение из летаргического сна Кататонического ступора или комы часто практикуется с применением такой же технологии слияния, присоединения и последующего управления. Рядом с больным ложится опытный врач, ну ЕР, копирует его позу, сливается с ним дыханием, присоединяется к его пульсу, сам входит в контролируемый транс, далее происходит полная психическая интеграция, идентификация «я равный он». Контролируемые врачом, затем врач делает рывок на вставание. Встают, естественно, оба. Это не магия, а умение главное из которых – умение подстраиваться. Ваша главная задача – научиться подстраиваться очень быстро. Вам предстоит применять все это в жизни, в режиме реального времени, а не в лабораторно-клинических условиях. Подстройка к позе. Подстройка к положению тела. Один из основных активных приемов формирования бессознательного доверия. Кстати, в этом можно найти и обратную зависимость. Ученые давно заметили, что подстройка всегда происходит сама собой, автоматически между людьми, желающими согласия. И наоборот, где нет или не хотят согласия, там нет и подстройки. Узнать, кто из беседующих людей находится в психологическом рапорте, а кто еще нет. Несложно. У находящихся в рапорте тела, так же, как и их слова, соответствуют друг другу. Они неосознанно стремятся отзеркаливать и соответствовать друг другу в позе, жестах и взглядах. К примеру, оба собеседника могут сидеть, подперев голову рукой и положив ногу на ногу. Такое подражание происходит абсолютно непринужденно, и мы его почти не замечаем. Это похоже на танец в котором собеседник откликается и отзеркаливает движение другого партнера собственными движениями. Это можно назвать танцем взаимного доверия и участия. Когда раппорт установлен, сознательные интересы собеседников сосредоточиваются на содержании разговора, а не на внешних признаках. Таким образом, для начала установления раппорта необходимо чутко и уважительно присоединиться к танцу, телодвижением другого человека. В известной песне поется «Мы с тобой два берега у одной реки». Добившись соответствия в положениях тел, вы возведете мост между своим и его пониманием мира. Когда вы создаете рапорт, следует сначала принять то же положение тела, что и у партнера, то есть отразить позу собеседника. Если у вас есть желание выполнять рапорт особо качественно, то для начала попрактикуйтесь в этом, в первую очередь. Посмотрите, как вы и собеседник, стойте или сидите относительно друг друга. Если человек сидит напротив вас, то в этом случае можно вести подстройку так, будто вы глядите в зеркало. Часто люди сидят рядом друг с другом, например, на диване. Это удобнее для подстройки, потому что подсознание воспринимает такое положение тел собеседников, словно они находятся в одном лагере. В этом случае можно смотреть с ним в одном направлении, подчеркивая таким образом общность взглядов, и одновременно подстраиваться к положению тела собеседника. Но здесь есть и минус. Так труднее установить контакт глаз и следить за изменением положения тела партнера. Универсальным считается положение тел собеседников под прямым углом. Так можно смотреть с собеседником в одном направлении, одновременно поддерживая контакт глаз и обсуждая деловые бумаги, находящиеся в руках любого из вас. Разница уровней положения тел собеседников по простой физической высоте тоже имеет значение. Подчеркивая ее, к примеру, вы сидите в низком кресле, а партнер стоит или ходит взад, вперед по комнате, вы вряд ли добьетесь рапорта. Упражнение. Выполнять его надо втроем. Можете привлечь к участию своих родных или друзей. Участник номер один стой или сидя, должен принять и зафиксировать какое-то положение тела, позу. Задача партнера номер два тренирующегося, встав или сев напротив партнера номер, отразить, зеркально повторить его положение. действие участника номер три контролирующие. Он должен заметить ошибки в подстройке и указать на них партнер номер два. Кстати, вместо партнера номер 3 можно использовать видеокамеру, но в этом случае на разбор ошибок уйдет немного больше времени. Воспроизведение положения тела партнера может быть прямым, точь-в-точь, -точь, как в зеркале, и перекрестным. Например, если партнер подпирает голову левой рукой, вы можете сделать это тоже левой. Подстройка не должна откровенно выпячивать привычки в принятии определенных положений тела собеседником, чтобы это не выглядело шаржем. Качественно отработав подстройку, к позе в лабораторных условиях, проверьте навыки на практике в жизни. Например, если вы во время спора стремитесь к компромиссу, то умышленно сохраняя подстройку, имейте большие шансы на согласие, если же подстройка будет прервана то почти наверняка ваш спор закончится конфликтом. Если в реальных условиях что-то не получается, то это означает, что вы еще недостаточно потренировались. Подстройка к движениям. Ни один собеседник не ведет себя, как каменное изваяние. В процессе разговора у него меняется поза, он жестикулирует, поворачивает и покачивает головой, улыбается, моргает. Все это тоже может быть использовано для подстройки. Когда люди похожи друг на друга, то они нравятся друг другу. Подстройка к движениям более сложна, чем предыдущий вид подстройки, потому что поза – это нечто относительно неизменно и постоянное, ее можно копировать постепенно. Движение – относительно быстрый процесс, поэтому тут требуется наблюдательность. Кроме того, следует заранее подумать о естественности процесса подстройки, чтобы собеседник не осознавал ваши действия. Движения можно разделить на большие, макродвижения, походка, жесты, движения головы, рук, ног, и малые, микродвижения, мимика, мигание, мелкие жесты, движения пальцами, подрогивание. Несмотря на то. Что походка относится к крупным движениям, подстройку к ней практически никто не замечает. Мимика – мелкое движение, и подстройка к ней имеет свои тонкости. Любой человек ожидает от собеседника схожих реакций в мимике, собеседнику с живым лицом нелегко видеть перед собой непроницаемого партнера. Но с другой стороны, явно и подстройка к его мимике выглядит как обезьянничание поэтому при подстройке к мимике обычно повторяют ее лишь отчасти. Подстройка к жестикуляции относится к самым сложным видам, потому что легче всего осознается. Тут есть свои особенности. Подстраиваясь, не стоит копировать жесты слепо. Подстройка – это не бездумное подражание. Если откровенно, без разбора и преувеличенно копировать движение, то это пробудет у собеседника чувство раздражения и обиды. Если человек осознает, что вы делаете в процессе подстройки, значит вы действуете слишком прямолинейно, создавая не отражение партнера, а карикатур шарш на него. Никогда не забывайте о том, сколь важно соблюдать такт и выказывать уважение к собеседнику, особенно в тех случаях, когда его поведение и манеры явно отличаются от ваших. Не стоит резко менять позу, Любые нужные вам изменения вносите постепенно и как можно незаметнее. Поначалу вам придется тщательно следить за всеми своими действиями, но со временем они станут автоматическими и непримужденными. Столь же искренним должно быть и ваше уважение к собственному телу. Манеры стоять, сидеть и двигаться у каждого человека весьма разница. Имея дело с незнакомцем, вы без труда сможете скрыть от него то, что ваше поведение в данном случае для вас не характерно, однако знающий ли вас достаточно хорошо легко заметить что вы вышли из роли, и уже одно это разрушит рапорт, который могли бы установить, ведя вы себя естественно. Важно оставаться в зоне комфорта, в естественных границах своей личности. Выбирайте те особенности поведения которые помогут подстраиваться с удобством для вас или вообще лишь частично. Не нужно повторять во всех деталях язык тела собеседника с самого начала беседы. Начните с отражения положения тела в пространстве или осанки человека. Потом можно понемногу подстроиться к наклону головы, отразить положение ног, а затем характерные жесты и движения рук партнера. Последнее не нужно копировать зеркально. Намечайте их, не заканчивая. Лучше всего подстраиваться к жестам рук партнера с помощью движений своих пальцев или кистей. Отслеживайте пальцами или кистями примерное направление движения рук партнера, делайте какую-то разницу в амплитуде. Вы можете подстроиться к движениям тела ответными движениями головы, подстраиваться к распределению веса тела и к основной позе. Для подстройки важно отразить направление и не обязательно завершать свое движение рук, например, на лбу, достаточно почесать подбородок, только обозначив это движение. Если собеседник складывает руки на груди, то в ответ вы можете скрестить ноги, и наоборот, если он сплетает пальцы рук, то вы просто складываете ладони вместе, если собеседник комкает в руке шарик из бумаги, то вы щелкаете кнопкой авторучки. Это тоже перекрестное отражение. Для этого не требуется мгновенной реакции. Неплохо зарекомендовала себя подстройка при помощи записной книжки или какого-либо документа. Эти предметы могут стать как бы общей опорой для обоих собеседников. Вы только упрочите рапорт, если при общении будете в один блокнот поочередно вносить пометки и поправки. При этом можно подстроиться не только к манере поведения партнера, но и к его привычке при общении рисовать чертиков, орнаменты или пояснительные схемы и планы. Передавайте друг другу карандаш, по очереди помечайте что-нибудь на плане или дополняйте список новыми пунктами. Такие простые приемы позволяют установить рапорт, добиться настоящего единодушия в мыслях. При микроподстройках нужна и наблюдательность, но они позволяют совершенно скрытно достигать очень эффективного рапорта. Тщательно следя за партнером, вы быстро станете отмечать особенности многочисленных мельчайших движений, мимики, мелких жестов, подрагивания тела. Собеседник на микроуровне собственного поведения не замечает, поэтому не обнаружит и вашу микроподстройку. Кто, например, осознает собственное и моргание, а между тем подстройка подмигания Мощное средство наведения транса. Попробуйте начать мигать в том же ритме, что и собеседник, а когда достаточно подстроитесь, перестаньте мигать или вообще закройте глаза, чтобы он повторил это за вами. Подстройка – непрерывный процесс. Накапливая опыт и развивая навыки, вы сможете проводить опыты с подстройкой на любом уровне. Для занятий НЛП по эриксонянским гипнозам необходимо иметь некоторые внутренние способности, развитое и произвольно и непроизвольно внимание, сенсорную чувствительность и гибкость поведения. Колоссальный и методический арсенал нлП предъявляет самые серьезные требования и к памяти человека, желающего изучить эти техники. Каждому специалисту по воздействию на людей необходимо сначала научиться очень многое замечать прекратив при этом догадываться о том, что могло бы быть или должно быть. Гипнооператор должен научиться видеть, слышать и чувствовать как можно больше из того, что на самом деле происходит вокруг нас в каждый момент. Основа его восприятия должны стать три составляющих: зрение, слух и кожно-мышечные ощущения: прикосновение, тепло, тяжесть, расслабленность и другие, кроме тонкого и объёмного восприятия Специалист по НЛП должен уметь максимально точно присоединяться к внутреннему опыту, внутреннему миру и любым внешним реакциям человека. Начните с тренировок зрения. У здорового человека поле зрения 120 градусов, и цветное зрение возможно только по центру этого поля. Клетки, которые различают цвета, есть только в центре сетчатки глаза, а на периферии зрение черно-белое. Боковым зрением мы хорошо различаем движение, чтобы заметить опасность. И здесь имеет значение тот факт, что такие важные для подстройки факторы, как дыхание и жестикуляции это тоже движение, значит мы можем все это заметить, даже не глядя прямо на собеседника. Нужно больше тренироваться, тем более, что мы привыкли ограничивать не только свое зрение, но и слух, и чувствительность. Обратите внимание на то, что происходит вокруг вас. Прислушайтесь к звукам за окном, присмотритесь к рисунку обоев, почувствуйте температуру в комнате. Состояние, когда ваши органы чувств настроены на восприятие внешнего мира, в НЛП обозначается термином «аптайм». Даже простое умение выслушать требует продолжительного пребывания в аптайме. Для многих, подобная деятельность весьма утомительна. Т несет большую нагрузку на осознающий разум. Чтобы иметь возможность работать в русле НЛП, чтобы добиваться реакции другого человека, вы должны постоянно развивать внимание и чувствительность и изменять свое поведение любым способом настолько, пока не столкнетесь с границами личностных ограничений. В обыденной жизни это считается ненужным, но обязательно понадобится для эффективного общения особенно для наведения и использования гипнотического транса. Упражнение – активизация каналов восприятия. Задача данного упражнения – расширить возможности восприятия внешнего мира. Оно позволит научиться видеть, слышать и чувствовать окружающее пространство во всем многообразии его деталей. Упражнение состоит из трех последовательных этапов, каждый из которых занимает около 5 минут. Первый Расширение визуального диапазона восприятия Остановите свой взгляд на любой точке, смотреть на которую можно безо всякого напряжения Примерно через минуту начинайте очень медленно перемещать взор по окружающему данную точку пространству, задерживаясь при рассматривании деталей Оказывается, как много можно заметить в режиме медленного просмотра, вы видите Как отличаются свет из окна и свет потолочных ламп. Видите на стенах узор обоев. Детали оконной рамы. Рисунок линолеума на полу. Фактуры поверхности стола. Кожи ваших рук. И бумаги этой книги. Особенности формы листьев домашних растений. Подмечайте много мелочей. И удивляйтесь, как много интересного раньше не замечали. В ТРАИ учимся больше слышать. Это можно делать с закрытыми глазами, потому при этом будет задействован только слух. Итак, прислушайтесь. Мир буквально наполнен всевозможными звуками. Они могут быть сравнительно громкими, как, например, гудки машин за окном, хлопанье дверей на этаже, переругивание соседей за стеной, или же относительно тихими, копанье воды из крана, скрип стула, тиканье часов. Шелест переворачиваемой страницы. Шаги домашнего животного. Дыхание. ТРЕТИ – расширение границ ощущений. Каждый человек способен заметить у себя множество всевозможных ощущений. Сосредоточившись на них, вы можете почувствовать тяжесть рук на коленях и ладоней. Касание руки другой рукой. Ощущение спиной спинки кресла. Ногами – обуви. Напряжение отдельных мышц при изменении позы. Прикосновение одежды. Вес своих волос и кольца на руке. Подстройка к дыханию. Приучив себя следить за мелкими движениями и жестами, вы можете начать подмечать и различия в дыхательных привычках людей. Подстройка к дыханию является очень мощным способом установления рапорта. Наверное, вы уже замечали, что когда двое людей находятся в глубоком рапорте, они дышат в унисон. Частота дыхания... Это то, чего человек обычно не сознает. Если вы соразмерили темп вашего голоса с частотой дыхания человека, то можете просто замедлить вашу речь, и у него замедлится дыхание. Вам необходимо научиться копировать дыхание партнера. Здесь вам пригодится умение пользоваться еще и периферийным зрением, чувствительным к самым незначительным движениям. Старайтесь уловить, в каком ритме поднимаются и опускаются плечи, Грудная клетка, живот собеседника. После этого вы можете изменить свое дыхание, подстроившись к его. Этот навык в качестве дополнительного преимущества дает еще и умение управлять своим эмоциональным состоянием. Надо скопировать манеру, частоту, ритм и глубину дыхания партнера. Здесь возможны варианты. Подстройка к дыханию бывает прямая и непрямая. Прямая подстройка. Вы просто начинаете дышать так же, как дышит партнер, в том же темпе. Непрямая, или перекрестная подстройка. Вы согласуете с ритмом дыхания партнера какую-то другую часть своего поведения, например, можете в такт дыханию собеседника кивать головой. Данный прием практически незаметен, но способен оказать сильное влияние на установление и поддержание рапорта. Это особенно важно когда частота дыхания собеседника гораздо выше вашей естественной частоты или же у него астматическое дыхание. Вы не будете подстраиваться под такие типы дыхания, но могли бы, к примеру, отзеркаливать их небольшими ритмическими движениями своей руки. В качестве непрямой подстройки можете также говорить в такт дыханию человека, т. е. на его выдохе. Беспокойные движения рук человека могут быть приближенно отражены раскачиванием вашего тела. Прямая подстройка более действенна при создании рапорта. Следует иметь в виду, что у женщин дыхание грудное, а у мужчин – брюшное. Подстройка к позе и дыханию очень эффективна. В приведенном выше примере с выведением из летаргического сна врачу, ну, еру, приходится использовать только эти два вида подстройки. Литаргики в силу своего положения позволяют врачу подстраиваться только под два канала, свою позу и свое дыхание. А результат, если врач действительно опытен, всегда один, полная интеграция организмов, то есть в результате подстройки, это уже как бы один организм и последующие управляющие действия со стороны врача. Гипнотическое влияние в данном случае – Это просто использование своего тела в качестве механизма обратной связи. Вы делали то же самое, когда соизмеряли ритм своего дыхания, и темп речи, с дыханием партнера. Ваше поведение в подстройке стало непрерывно работающим механизмом обратной связи для его поведения. Упражнение. Это упражнение необходимо выполнять втроем. Партнер номер присаживается на стул и просто дышит, как обычно, не напрягаясь. А партнер номер два тренирующийся, должен напрямую полностью копировать его дыхание, дышать в том же ритме и примерно с такой же. Партнер номер три будет маяком. Своей ладонью он касается спины партнера номер один, чтобы не только видеть, но и ощущать его дыхание. А второй рукой дает сигналы партнеру номер два поднимая и опуская ее, или ладонь, пальцы. В так дыханию партнера номер 1, чтобы помочь партнеру номер 2 в его подстройке. Если партнер номер 1 мужчина, партнеру номер 2 во время подстройки надо смотреть на его живот, если женщина – на грудь. Так вы лучше определите ритм дыхания. Учтите, что в реальных условиях вам придется подстраиваться во время беседы. По мере подстройки следите за реакциями собеседника. Если в какой-то момент диалога вы заметите явно негативную реакцию, человек начнет отодвигаться от вас, скрещивать руки на груди, хмуриться или говорить с признаками раздражения, то попробуйте немного изменить свое поведение. Например, перестаньте подстраиваться по типу дыхания или усильте подстройку по частоте. Беседуя, играйте с этими параметрами подстройки до тех пор, пока не заметите что собеседник стал по отношению к вам более доброжелательным. Подстройка к внутренним ритмам. Нет ничего более властного в жизни человеческого организма, чем ритм. И. П. Павлов. В отличие от подстройки к дыханию и движениям, работающим на обычной дистанции общения, расстояние от 45 см до 1 5 м, есть шаблоны, которые позволяют осуществлять подстройку и ведение на большом расстоянии. Люди общаются в определенных пространствах, территориях. Территория общения юридически собственника не имеет, но у каждого человека есть определенные границы, за которые он пускает далеко не всех. При вторжении в его личное пространство человек ощущает дискомфорт. Интимная территория общения. Ближние. 10-12 см. Дальние – 20-45 см. Это территории, куда человек пускает близких людей. Личные территории общения. Ближние – 45-80 см. Это граница рабочего общения на производстве, службе, в быту. Дальние территории – 80 см. Минус 1-5 см. На таком расстоянии люди общаются чаще всего общественные территории общения. Ближние 1.5-2м, территории формального общения, например, незнакомых друг другу людей. Дальние 2.2-5м. Это территории руководителей, публично и территории общения. Ближние 3.5-8м. Это территории учителя или лектора. Дальние более 8м. Территория артиста, оратора. Улиц. Наделенных властью, обычно все территории расширены. Один из шаблонов дальнего действия – подстройка к внутренним ритмам. Цыганку, например, на настройки на волну человека учит с детства, и если она этим не владеет, то ее не считают своей. Как морская крачка узнает на огромном птичьем пляже своего птенца среди тысяч практически одинаковых. Птенец, чем может, подражает маме, У них совпадают внутренние ритмы. Связаться с вами по сотовому телефону или передать сообщение на пейджер, тоже можно потому, что эти приборы настроены на определенную частоту, они легко ее узнают. Благодаря такой же настройке вы легко можете найти нужные каналы телевизора. Когда-то давно пришлось присутствовать на репетиции танцевального ансамбля. Во Дворце культуры в это время шел текущий ремонт. В коридоре перестилали полы. У танцоров постоянно что-то не ладилось, они никак не могли настроиться на нужный лад, путалось движение ног, некоторые даже во время танца падали. А дело было в том, что рабочие, стуча своими молотками, сбивали их с нужного ритма и навязывали свой, строительный. Давно замечено. Что в слаженных женских коллективах и успешных спортивных командах у работниц и спортсменок совпадают менструальные циклы. Это хороший показатель того, что здесь люди стремятся друг к другу подстраиваться. Хотя поначалу всем кажется что они никак не выражают открыто свой внутренний ритм, но после наблюдений и тренировок становится очевидным, что это проявляется буквально во всем. В том, как человек дышит, моргает, ходит, жестикулирует, качает головой, слушая кого-то, постукивает ручкой по столу, курит. Внутренний ритм очень тесно связан с эмоциональным состоянием, например, Когда человек взволнован, это состояние обычно проявляется в его выразительных, порывистых движениях. Ваша задача – уловить этот ритм и присоединившись к поведению собеседника, постараться таким образом установить рапорт. Упражнение. Обычно выполняется втроем. Партнер номер задает свой внутренний. Можете взять для примера какую-нибудь понравившуюся мелодию, которая и запомнилась потому что ее ритм соответствовал какому-то важному для вас на тот момент внутреннему ритму. Отразите любой симпатичный вам ритм, выразите его внешне. Молча, ничего не произнося, покачиванием туловища, кивками головы, качанием ноги, жестикуляцией рук, постукиванием пальцами по пачке сигарет, выражайте свой внутренний ритм. Партнер номер два должен видеть все тело партнера номер один. Его цель – ухватить транслируемый ритм, отразить его и главное – запомнить. Используйте перекрестную подстройку, например, покачивание своей головой в такт качания ноги партнера. Можно отстукивать такт пальцами или ногой, вертеть в руках зажигалку. Партнер номер 3 играет роль внешнего наблюдателя и режиссера. Во время перекрестной подстройки он должен каким-то образом сигнализировать партнеру номер 2, чтобы тот ускорил или замедлил темп. После полной подстройки партнера номер 2 к этому ритму и сигнала, что он готов этот ритм воспроизвести, партнер номер прерывает его. Теперь партнер номер 2 должен рассказать партнеру номер какую-либо. При этом только что воспроизводимый партнером номер, ритм должна отражать речь партнера номер. Партнер номер 3 наблюдатель и режиссер должен, как и прежде, помогать партнеру номер двумя рекомендациями ускориться или замедлиться. После того как у вас начнет это получаться, начинайте работу в боевых условиях. Подстраивайтесь к ритму во время разговора с человеком, меняйте тему вслед за изменением через некоторое время своего ритмического отражения человека. Усвоенные принципы подстройки позволяют сделать это даже в самом бурном общении. Вступая в беседу с вулканирующим человеком вряд ли будет правильным спокойно сидеть в кресле со скрещенными на груди руками. наоборот, если разошедшийся собеседник будет видеть Что вы охотно разделяете его эмоции, между вами может возникнуть самый неожиданный альянс. В вашем распоряжении речь и язык всего тела. С помощью прямой и перекрестной подстройки войдите в ритм его торопливой манеры говорить, отразите его оживленную жестикуляцию. Тем самым вы даете понять, что разделяете его чувства и сопереживаете ему. Вы можете копировать его поведение лишать части но при этом быстро достичь желаемой цели. Подстроившись к партнеру в той степени, какая необходима для успешного ведения, вы можете начать последовательно, по одной, изменять характеристики своего поведения, постепенно навязывая свой ритм, например, ритм спокойствия и собранности. Мало-помалу понижайте тон голоса, и тогда собеседник непроизвольно тоже станет говорить тише. Затем начните уменьшать скорость речи, Число жестов и размах движений головы, попытайтесь увести собеседника к своему ведению темы разговора и взаимовыгодному результату. Поставьте себе задачу не только укрепить рапорт, но и перейти к более подходящей форме общения, которая бы помогла достичь вашей цели. Несмотря на сложность описания, на практике все эти манипуляции занимают не так уж много времени. Подстройка голосу. Можно заметить что так называемые «удачливые люди», с кем бы они ни общались, создают всегда рапорт, который автоматически формирует подсознательное доверие. Чем больше параметров вы учитываете при подстройке, тем эффективнее установленный вами рапорт. Подстраиваясь и отражали одновременно язык телодвижения и характеристики голоса, можете установить рапорт почти с любым человеком, но иногда, например... При телефонном разговоре, когда не видите собеседника, поведенческая часть подстройки может оказаться неисполнимой или неуместной. Однако порой голосом можно оказать куда большее воздействие, чем сутью произносимых слов. Можно сколько угодно штудировать литературу, по гипнозу и НЛП, посещать соответствующие семинары и курсы, но для того чтобы в реальных беседах обращать внимание не только на содержание речи, Но и на ее форму, необходима серьезная самостоятельная тренировка. Вы можете подстроиться к следующим, индивидуальным особенностям голоса собеседника. Громкость, как он говорит, громко или тихо. Темп, быстро или медленно. Ритм, попробуйте уловить в словах и фразах партнера единую мелодию. Вам можно так же, что он произносит их отрывисто, в так называемом рваном ритме. Высота, какой у него голос высокий или низкий. Тембр, какие в его голосе имеются особенности, звонкости или хриплость. Интонация, какие чувства собеседник, подчеркивает своим голосом профессиональные артисты, к примеру, одно и то же слово могут произнести с тысячами различных интонаций. Произношение, использует ли собеседник, какие-либо характерные слова, сленг или диалектные выражения. Как обычно, Начинайте с подстройки, к одной характеристике и затем, по мере набирания опыта, дополняйте ее другими. Вносите любые изменения как можно более непринужденно и незаметно. Конечно, помните о содержании беседы. Не пытайтесь подражать диалектному, произношению и особенностям личности, собеседник примет это за передразнивание. Этот вид подстройки похож на присоединение к чьему-то пению или к игре на музыкальном инструменте, вы начинаете петь или играть в унисон, объединяете звучание. По мере подстройки к голосу одновременно непроизвольно происходит подстройка к дыханию и движениям, к позе. Причем самое удивительное то, что порой это бывает даже тогда, когда собеседника не видно. Упражнение. Это упражнение лучше выполнять втроем. Задача партнера номер один самая простая – проговорить несколько любых фраз, каждую с разной интонацией. Партнер номер 2 должен сесть спиной к партнеру номер один и повторить произносимые фразы, стремясь точно воспроизвести интонацию. Следите за совпадением всех характеристик голоса, перечисленных выше. На эту часть упражнения обычно уходит от двух до 5 минут. Следующий этап – Подстройка в процессе беседы. Партнер номер один должен задавать заранее подготовленные вопросы, а партнер номер два на них отвечать, как и в первой части упражнения, соблюдая подстройку, ко всем характеристикам голоса партнера номер два. Можно и просто обсуждать выбранную заранее тему. Роль партнера номер 3 следить и контролировать точность подстройки партнером номер 2. Давая ему в процессе беседы соответствующие рекомендации, можно заранее согласованными жестами. На эту часть упражнения надо затратить не менее 5 минут. Для усвоения принципов подстройки упражнение требует не менее чем пятикратного повторения в разные дни. Можно использовать подстройку голосу для установления рапорта во время телефонной беседы, а затем отстроиться, поменяв к концу разговора тон или темп своего голоса. Полезность этого умения становится очевидной тогда, когда бывает трудно завершить телефонный разговор естественным образом. Говоря с разгневанным человеком, подстройтесь к его гневу немного ниже его уровня. Как только вы подстроились... Можете начинать вести его постепенно вниз, к более спокойному состоянию, постепенно успокаиваясь сам. Подстройка к образу партнера. Несмотря на кажущуюся сложность, такая и подстройка встречается в жизни ничуть не реже, чем другие ее виды. При длительной жизни в обществе другого народа, в иной национальной среде и культуре люди нередко впитывают образ жизни этого народа настолько, что приобретают даже некоторые черты внешности, характерные для доминирующей нации, что безусловно, помогает избежать отношения к ним как к чужакам. Издревле подмечено, что супруги, прожив в браке десятки лет, становятся похожи друг на друга не только образом мышления, но и внешне. Умело используя преимущество осознанного применения подстройки к образу партнера, можно достигнуть удивительных результатов за весьма короткий срок. Упражнение. В нем принимают участие три партнера. Тренирующийся должен сесть лицом ко второму партнеру на расстоянии около 2 м. Это так называемые общественные территории общения. Цель первой части упражнения – тщательно рассмотрев партнера, заметить как можно больше деталей внешности. Полутона цвета кожи, особенности формы лица и тела, характерную мимику, амплитуду и ритм качания головой во время беседы. Рассматривайте столько времени, сколько потребуется для четкого запоминания образа этого человека. Во второй части упражнения тренирующийся не должен видеть партнера номер 2. Он закрывает глаза и старается своим телом и лицом максимально точно воспроизвести образ партнера номер двумя со всеми подробностями. Партнер номер три оценивает результат и при необходимости, корректирует партнера номер два. Когда получится, считайте, что вы сделали первый шаг в обучении подстройки к образу личности через контролируемые галлюцинации. Повторение данного упражнения необходимо для сокращения расхода вашего времени на такую подстройку. В идеале вы должны полностью идентифицировать себя с образом партнера, видеть, слышать, ощущать все вокруг, как он, чувствовать себя с ним единым организмом, и при этом не увлекаться настолько, чтобы забыть, что вы просто подстраиваетесь и ведете свою игру, в дальнейшем увидите. Как такая и подстройка помогает магическим образом делать из врагов друзей и добиваться максимальной симпатии? Отстройка. Отстройка, переход к поведению, которое расходится с поведением собеседника, это очень полезный навык. Желание разорвать рапорт может возникнуть в случаях, если вы, к примеру, хотите мирно прервать общение, уже лишенное смысла, изменить тему беседы. Сделать перерыв в разговоре или вообще положить конец отношениям с человеком. Процесс отстройки, будучи противоположным подстройке, направлен на выявление не сходства, а различия. При отстройке люди больше предрасположены доверять языку тела, а не словам. Если вы хотите изящно завершить беседу, можно просто выйти из танца. Попробуйте, к примеру, принять другую позу, изменить тип движений жестов или голосовые характеристики подобные действия покажут что разговор подошел к концу. отстройка и может стать отсутствующий взгляд жест, указывающий на занятость другими мыслями или отвлеченность от разговора а также продолжительное, натянутое молчание. Иногда для отстройки достаточно, опустив ладони на стол, податься вперед как будто вы намереваетесь подняться. В конце концов Можете демонстративно встать и пойти к выходу. Отстройка может служить и конструктивным целям. В некоторых случаях, таким способом можно привлечь внимание собеседника. В отличие от резкой отстройки, призванной прекратить общение, мягкая отстройка, становясь для человека легким потрясением, поможет вам завладеть его вниманием, подготовит к более важной информации, которую вы хотите ему сообщить. 3. Подстройка к образу мышления. Определение ведущей ли модальности и использование ее во время общения. Создание психологического рапорта. Подстройка к внутреннему миру человека, его убеждениям и ценностям. Ничто так не сближает, как сходство характеров. Цицерон Марк Тульи. Процесс подстройки требует погружения в процесс сообщения, но не настолько глубоко, чтобы забывать о целях. Исходите из окончательного результата, чего в итоге вы хотели бы достичь в процессе общения. Чтобы добиться этого, надо, оставаясь в рамках своих возможностей присоединения, влезть в шкуру собеседника и представить, какое воздействие оказали бы на него те или иные слова, образы или поступки. Люди очень высоко ценят свой внутренний мир, духовные ценности и глубоко укоренившиеся убеждения. Подстройка к ним призвана задевать чувствительные струны в душе собеседника. Выражая свою солидарность и согласие с его характером, убеждениями, ценностями и взглядами, вы подстраиваетесь под них и вносите в разговор атмосферу общности ваших мировоззрений. Такая подстройка может оказаться полезной в тех случаях, когда другие попытки установить рапорт не приносят успеха, Скажем, когда вам приходится беседовать с человеком в обществе других людей, к примеру, в ситуации переговоров при чьем-либо посредничестве, а он не выказывает к вам видимой заинтересованности. Универсальными ценностями для большинства людей, например, являются такие категории, как бережливость, честность, беспристрастность, милосердие, добрые отношения с коллегами, вежливость и тактичность, Желание помогать другим и так далее. Чем выше уровень абстрактности убеждений и ценностей, например, каждый имеет право на. Тем быстрее вы нащупаете общую почву и установите рапорт. Выявив общую основу для взаимопонимания, вы сможете затем легко укрепить его, воспользовавшись другими формами подстройки, начиная подстройкой к позе и движениям. Объектом подстройки может стать помимо прочего образ внутреннего мира человека. Попробуйте воспроизвести внутри себя образ личности партнера. Большую пользу при этом вам окажет знание соционических типов. Соционика – научно-практическое направление, представляющее собой синтез психологии, информатики, статистики, биоэнергетики, дает фундаментальную типологию человеческих характеров. Объект ее изучения, закономерности человеческого общения, механизм взаимодействия разных информационно-психических структур. Базируется она на трудах швейцарского психолога. Г. Юнга, 1875-1961 литовской ученой А. Аугустинович Уте. С помощью соционики удается глубже понять возможности людей и принципы их психологической совместимости. С 80-х годов она успешна, действует в области разрешения конфликтов, бизнесе, дипломатии, космонавтики, психотерапии, рекламе, разведке, антитеррористической, оперативно-разыскной и следственной деятельности, современных политических технологий и кадровой работе. Без ее использования не обходится сегодня ни одно серьезное брачное агентство. Типоведение является в наши дни незаменимым пособием для оптимальной организации труда. Анализируя человека как информационную систему, соционика сформировала модель соционического типа, создала список из 16 человеческих социотипов, дала их описание, предсказала поведение того или иного типа в общении с другими раскрыла закономерности межтипных отношений. Каждый из записанных типов, легко узнаваем, имеет выраженные характеристики, социаническое и название епседонимы. Определить их можно по табл. 1. Таблица 1 психологической ориентации. Номер, название, социотип, номер персонифицицы, раван и псевдоним номер экстраверт номер рация наиный номер логики номер сенсорики номер логика сенсорный экстраверт лс номер штирлит номер номер номер номер интуит номер логика интуитивный экстраверт ли номер джек лондон номер номер номер этики номер сенсорики номер этика сенсорный экстраверт эс номер гюго номер номер номер номер интуит номер этика интуитивный экстраверт И номер Гамлет, номер номер и рациональные, номер логики, номер сенсорики, номер сенсорно-логический экстраверт. Сей номер Жуков, номер номер номер, номер интуит, номер интуитивно-логический экстраверт. И номер Дон Кихот, номер номер, номер этики, номер сенсорики, номер сенсорно-этический экстраверт. Сей номер Наполеон, номер номер, номер номер, интуит, номер интуитивно-этический экстраверт. J номер гексли номер интроверт номер рациональный номер логики номер сенсорики номер логика сенсор интроверт C номер Максим Гоки номер номер номер номер интуит номер логика интуитив интроверт L номер Радиаспир номер номер номер этики номер сенсорики номер этика сенсор интроверт I номер Драйзер номер номер номер номер интуит номер этика интуитив интроверт Ли номер Достоевский, номер номер иррациональный, номер логики, номер сенсорики, номер сенсорно-логический интроверт, сли. Номер габин номер, номер, номер, номер, интуит, номер, интуитивно-логический экстраверт или номер. Бальзак, номер, номер, номер этики, номер сенсорики, номер сенсорно-этический интроверт. Сэй номер Дюма номер номер номер, номер интуит и номер, интуитивно-этический интроверт, я и номер и сэнин номер. Максим Горький, механик или инспектор, систематик. Опекун. Философия социотипа, обществом правит порядок, дисциплина. Хай зависящий от устройства конкретного пространства социотип, целиком и полностью подчиняющийся принятой системе психкоезначительная и альтернатива отвергается т к отход от отработан структуры для него равноценен утрате точки опоры путаницы неуправляемому хасу штирлиц администратор или управляющий технолог Философия социотипа обществом правит труд работа дело хлейбол и материалистически мыслящий тип психики базирующиеся в своих рассуждениях исключительно на фактах и опробованных на практике закономерностях, целиком зависит от рабочего процесса, подчиняя ему свои планы. Отрицает любые надуманные теории и модели, если они не представлены в виде отработанной технологии. Рабеспьер, аналитик или софист. Философия социотипа. Вселенная правит мысль, когита эргосум. Декарт. Если люди постигнут Какими системными законами управляется общество, то его можно организовать справедливо. Хайболий и конструктивный социотип, считающий, что каждое явление определяется универсальными первоэлементами и связями между ними. Джек Лондон, предприниматель или экспериментатор. Фильдмаршал. Философия социотипа, творец всего, демиург, живая природа. Этот социотип одухотворяет природу, Становясь настоящим дуалистом, то есть в одинаковой мере признающим идеальное и физическое начало, которые сочетаются в природной стихии. Драйзер, хранитель или блюститель. Философии социотипа, обществом правит мораль, нравственный бог Этот тип психики как никакой иной зависит от собственных моральных директив. Человек вправе вести себя так, по отношению к другим людям, как они того достойны. Сформировавшаяся система взглядов и морально-этических ценностей охраняется от любых посягательств извне. Даже вспыхнувшая страсть может быть украшена усилием воли. Гюго, энтузиаст или игрок, торговец. философии социотипа, миром правит порыв, горение, влечение. Ха экспансивный тип личности, умеющий воздействовать на настроение других. Лучше проделать свой жизненный путь, не плачи, а смеясь. Его можно зачислить в идеалисты, он способен хорошо делать только то, что ему по душе. Тем не менее ему присуща зависимость от энергетического состояния. Достоевский, писатель или гуманист, психолог. Предсказатель. философии социотипа, вселенная правит доброта. Хайбалие – сострадающий тип личности, даже если его чувства и не воплощаются в действии и поступки. Идеальные воззрения о добре и справедливости, которые приведут к гуманному обществу, если им будут все следовать в повседневной жизни. При этом они должны идти из души самого человека, а не быть навязанными извне. Гамлет – наставник или артист, педагог. вселенной правит бог судьба Провидение. Это наиболее мистически или религиозно настроенный социотип, чисто находящийся в актуализированной форме, от всей души верящей в своемесенство, в то, что он является проповедником божественных, космических или других высших сверхъестественных сил. Иголейт Мотив. Четыре ноты из Бетховена. Тема судьбы. Габин, мастер или дизайнер. Философия социотипа. Миром правит принцип пользы. В соответствии со своими установками он ничего бесполезного для себе совершить не станет и остальным никогда не предложит. Принцип минимального действия, по которому живет физический мир, – эгопозиция. Как наиболее технологично мыслящий тип, он считает, что основной довод – это апелляция к здравому смыслу человека. Жуков, маршал или легионер, организатор, антрепренер. Философии социотипа, мирозданием управляют сила, власть. Хайболи и волевой из всех социотипов. В битву вступает лишь тогда, когда обеспечить себе превосходство сил либо обнаружит незащищенное место противника. Объективная реальность, данная нам в ощущениях, вот на что можно полагаться, прочие иллюзии. Бальзак, критик или плановик, архитектор. Философии социотипа. Миром заправляет случай. Объективных закономерностей практически нет, все относительно и вероятностью. Хай более расположенный к агностицизму тип ума, и знаю только то, что ничего не знаю. Сократ. Постижение вероятно лишь в обстановке полной внутренней ясности и покоя, что достигается путем медитации. Дон Кихот, искатель, или ундеркинд изобретатель. Новатор. Философия социотипа, вселенной правит всемирный разум, этот социотик больше всех остальных, верит в познаваемость самых сложных явлений, в рациональное устройство объективного мира, его. Объяснимость с точки зрения четких законов логики, Бог не играет в кости. А. Линштейн. Дюма, посредник или сиборит, художник. Философия социотипа, мирозданием правит удовольствие. Этот социотип хорошо совершает лишь приятную и неутомительную для него работу. Достаточно конформный в поведении, он без труда подстраивается под других, считая, что люди с охотой пойдут навстречу, если только создать обстановку уюта и предложить то, чего им недостает, чтобы жить в свое удовольствие. Наполеон, политик или массовик, тамада. Философия социотипа, миром правит слава, популярность, связи. Хай я осмотрительный из всех социотипов, так как учиться всему на своих ошибках. Продвигается вперед на ощупь, полагаясь только на собственные ощущения. Слово, воззрение, идея только лишь инструмент оказания воздействия на людей. и Есенин, лирик или руссо, Тутанхамон, мечтатель. Романтик. Философия социотипа, миром правит настроение, состояние. Самый непостоянный тип психики, весьма зависящий от собственного внутреннего настроя. Из-за этого его относительно просто убедить в любом вопросе, если быть достаточно настойчивым, но он также свободно и отказывается от навязанных воззрений. Гексли, советчик или инициатор, коммуникатор. Вдохновитель, журналист. Философия социотипа, миром управляет чувство которое сильнее человека это самый альтруистический тип личности, способный помогать людям, не ожидая взамен даже благодарности. Этим же объясняется его сильнейшее стремление к эмпатии. 33.31 32.95 96 Ввиду большого объема не будем приводить здесь тесты для определения психологической ориентации и подробные описания каждого социотипа, но найти литературу по данному вопросу не нетрудно. Даже небольшие навыки в этой области позволяют сразу определить социотип, представитель которого перед вами. Попробуйте вербально и невербально воспроизвести черты личности, характерные для разных социотипов или для их дуалов, тип людей с которыми им наиболее комфортно. Отработайте стили их поведения в разных ситуациях. Начинайте с одной-двух характеристик социотипа и постепенно приближайтесь к отражению всех, а затем примейте на себя весь образ социотипа. Кроме фундаментальных особенностей личности Сугеринда, вы можете отразить и характерные для него особенности поведения. Метапрограммы человеческого поведения Метапрограммы – это привычки человека, систематично повторяющиеся устойчивые элементы его поведения. Они опираются на фильтры восприятия. Вокруг нас – огромная масса информации, но больше ее частью мы просто пренебрегаем. Т.к. Сознание человека не в состоянии обработать ее в таком количестве. Особенности того, что именно сознание привыкло игнорировать, а что принимать во внимание – и называются метапрограммами поведения. Они фильтруют окружающий нас мир, чтобы помочь создать собственное восприятие и понимание этого мира. Являясь ключевыми моментами в процессах мотивации и принятия решений, метапрограммы легко поддаются систематизации. Они могут быть связаны и с особенностями соционических типов. Большинство метапрограмм трудно обнаружить в речи и в поведении людей. Привычки делают предсказуемыми мышление и действия, А значит, их тоже можно отзеркалить, и в вас быстрее почувствуют своего. 1. Активный, пассивный, инициативный, реагирующий. Эта метапрограмма делит людей на две группы по привычкам их уровня активности. Активный человек, инициатор, энергично берется за дело и является его движущей силой. Он привык действовать первым. Пассивный человек не стремится первым начинать какое-то дело и тем более, пробовать что-то новое. Он ждет некоего сигнала, когда начнет действовать кто-то другой или если для начала его действий выдастся удобный случай. Ему свойственна нерешительность. Инициаторы говорят о том, что они намереваются сделать, а реагирующие, о том, что они уже сделали у речи активных людей используются законченные предложения с личными местоимениями и решительными оборотами например я собираюсь добиться выполнения плана во что бы то ни стало а также фразы типа иди туда сделай это пора действовать пассивные люди чаще употребляют незаконченные предложения с глаголами в пассивном залоге существует ли какая нибудь возможность выполнения плана и фразы вроде подожди Погоди, давай рассмотрим это со всех сторон, об этом нужно подумать и посмотрим, как думают другие. Эта метапрограмма ярко проявляет себя в принятии решения о покупке, активный человек, покупает быстро и решительно, а пассивно обдумывает, медлит, ждет чьей-то подсказки или примера. 2. Достижение, избегание, идти к чему-то, уходить от чего-то. Данная метапрограмма затрагивает мотивацию. Человек с и достижения знает, что хочет, сосредоточивается на своих целях и добивается их выполнения. Человек с метапрограммой избегания, в отличие от него, хорошо осознает проблемы и понимает, чего нужно избегать. Он ясно понимает, что ему не нужно. Достигающих людей стимулируют знания цели и награды. Людей избегающего типа мотивируют уход от проблемы и избавление от наказания. Достигающий человек больше говорит о том, чего он желает, добивается или получает. От избегающего чаще можно услышать, чего он хотел бы избежать и без каких проблем он рассчитывает обойтись. От достигающих можно услышать фразы «движение к карьере», «строительство своей жизни», «двигаться к успеху», а избегающие часто говорят «уходить от конфликтов», «отключаться от проблем» «это не должно быть таким». Без труда понятно, кого из них лучше стимулировать кнутом, а кого – пряником. Достигающие лучше работают там, где нужна настойчивость и целеустремленность. Избегающие отлично находят оплошности, просчеты, брак и хорошо трудятся, например, контролерами и художественными критиками. 3. Направление внимания, я – другие. Данная метапрограмма заметна при работе в коллективе. Ее суть легко понять из названия. Из людей, ориентированных на внешний мир, получаются отличные работники для тех сфер, где нужно тщательно следить за окружающей обстановкой. Люди, все внимание которых обращено на себя, больше озабочены тем, как они себя чувствуют или насколько успешно достигают намеченных результатов. 4. Вид стандартов, внутренние референции, внешние референции. Слово "референт" происходит от лат. referentis, сообщающее сегодня означает докладчика и консультанта по текущим вопросам. Люди могут находить свои нормы, образы мышления, характера, поведения, прислушиваясь либо к внутреннему голосу, либо ка ориентируясь внешнего мира. Человек с внутренней референцией, сравнивая или принимая решения, ориентируется на свои существующие внутренние нормы. Он инстинктивно знает хорошо ли выполнил работу, верно ли повел себя в какой-то ситуации. Если спросить его, откуда он знает, что хорошо поступил, он ответит что-то вроде «я просто знаю, что это правильно». Внутренние люди хорошо понимают, что им говорят или чему их учат, но обязательно принимают самостоятельные решения, опирающиеся на свои нормы, и противятся любым сторонним решениям, будь они хоть трижды полезными. Такие люди не нуждаются в управлении со стороны и вообще с трудом поддаются управлению. Среди них много деловых людей. Людям с внешней референцией нужны внешне определенные нормы и направления действий. Их самооценка ориентирована на окружающих, им неизменно надо получать подтверждение своей значимости. Они нуждаются в том, чтобы ими управляли. Они не убедятся, что поступают правильно до тех пор, Пока им кто-то не скажет об этом, внешние люди часто советуются, консультируются, нередко обращаются к справочникам и пособиям. 5. Схема действий, альтернативы, рецепты. Сторонник альтернатив чувствует себя комфортно тогда, когда имеет несколько вариантов действий. Ему нравится иметь возможность выбора, разнообразия. Альтернативные люди приветствуют все новшества которые расширяют эту возможность, и испытывают стеснение в рамках строгих инструкций, какими бы хорошими они ни были. Это отличные генераторы идей. Рецептурные люди, методисты, наоборот, успешно действуют, выполняя четкие, хорошо спланированные задания. Они хорошо себя чувствуют, видя ясно очерченный план действий, шаблон, так как их сознание четко отображает лишь то, что реально происходит такие люди идеальны для работы с жесткими правилами и методами эту метапроверу легко определить спросив почему ты выбрал именно этот род занятий альтернативный человек назовет и от причин а рецептурный просто расскажет о том как он к этому пришел словно вы задали ему вопрос не почему а как 6. масштаб мышления общий частный т е глобально конкретно Данная метапрограмма отражает процесс обобщения. В разговоре с человеком обычно уже через пару минут можно определить, мыслит он общими или частными категориями. Общие люди мыслят глобально, работают с большими кусками информации, любят все обобщать, их меньше волнуют детали. Для такого человека нет отдельных деревьев, он видит весь лес. Несмотря на то, что ими упускается масса информации, Такие люди хорошо планируют частному человеку более привычно иметь дело с небольшими объемами информации, из которых последовательно конструируются большие. В разговорах они пересказывают все подробности сюжета, склонны давать точные описания и алгоритмы действий, уточнять все мелочи. Они хорошо справляются с детальной работой и с пошаговыми задачами. 7. Содержание деятельности, предметы, люди. Внимание многих людей в их занятиях направлено на предметы. Они сосредоточены на технологии, в меньшей степени понимают нужды людей и неловко себя чувствуют во время разговора с руководителем или с заказчиками. Им более привычно и комфортнее заняться ремонтом оборудования, чем замечать мелочи в состоянии собеседника. Те же, чье внимание больше обращено на людей, наоборот – хорошо ощущают и воспринимают потребности партнеров, но не дружат с техникой. Тот, кто сосредоточен на людях, любит рассказывать о подробностях взаимоотношений, а кто преимущественно ориентирован на предметы, считает эти подробности неинтересными и больше говорит о технике, материалах, инструментах, технологическом процессе и д 8. Поведение в группе, выполнение задания, сохранении команды. Эта метапрограмма устанавливает различия, связанные с направленностью энергии в командной работе. При работе в коллективе для одних людей на первом плане – выполнение своих обязанностей. Их гораздо меньше волнуют конфликты и личные разногласия в группе. Для других очень важно работать в слаженном коллективе. Они много внимания уделяют сохранению команды, если в коллективе есть межличностные проблемы, обращают меньше внимания на выполняемые задания. Для ориентированных на труд подходит работа, в которую можно уйти с головой, где не обязательно контактировать с большим количеством народа. Направленные на сохранение команды обычно находят себя в работе, где важно устанавливать и поддерживать добрые взаимоотношения. Например, в рекламной деятельности, подразделениях, связанных с приемом заказов, службах ПР, связи организации с общественностью, в профсоюзной работе. 9. Вид сравнения, по количеству, по качеству. Принимать различные решения можно на основе качественной или количественной информации. Это просто сравнение «больше полоса меньше», «чем» или «лучше полоса хуже», «чем». Некоторые руководители обращают больше внимания на размер получаемой прибыли и на размер сбереженных средств и гораздо меньше, на то, как стремление к валу отражается на качестве. противоположно и распространено также широко. 10. Сходство, отличие. Всем нам приходится чуть ли ниже минутно что-то с чем-то сравнивать, но делаем мы это по-разному. Одни в первую очередь замечают похожесть одних вещей на другие, это разряд людей, ищущих сходство. Другим легче найти отличительные черты. Это проще продемонстрировать. На рис. Две изображены три фигуры. Вопрос, какая связь между этими фигурами? Имага 3. Рис. Два. Фигуры для определения сходства и различия. Конечно, связь это включает как сходство так и различия, но обычно люди дают один из четырех вариантов ответа. с СХАДСТЭВА Люди, ищущие сходство, могут сказать, что все три фигуры равны между собой. Такие люди в жизни могут довольствоваться однообразием. СХАДСТЭВА ССКЛЮЧЕЕНЯЭМЫ Люди, которые сначала увидят сходство, а затем отличие, отметят, что все фигуры одинаковы но отличаются углом поворота. Люди этого типа предпочитают, чтобы жизненные изменения происходили постепенно. В их речи часто можно услышать слово «лучше», «хуже», «больше», «меньше». Они откликаются на те нововведения, которые выражаются словами «лучше», улучшенный «усовершенствованный». От ЛЧЕ Люди, замечающие в первую очередь отличия, скажут, что все три фигуры различны. Такие люди получают удовольствие от перемен, их привлекает все новое. От ЛЧССКЛЮЧЕН и ЯЭМЫ Есть люди, мыслящие категориями отличия с исключениями. Они сначала отметят отличие а затем сходство Например, могут сказать, что эти фигуры различны, но в принципе одинаковы. Такие люди склонны к сменам впечатлений, но не в такой степени, как люди предыдущей категории. Чтобы оперативно определить метапрограмму сходства отличия, задайте человеку вопрос типа «Какая связь между этими двумя-тремя вещами?» 11. Стратегии процесса убеждения. Они показывают, как человек принимает решение и какое количество времени ему для этого нужно. Знание этих стратегий очень полезно не только для подстройки, но и для прогноза или корректировки поведения человека. Существуют пять основных стратегий убеждения. Автоматическая реакция. Таким людям требуется только частичная информация, например, один раз увидев товар или услышав о нем, они сразу же принимают решение о покупке. Несколько примеров. Такие люди принимают решение только после ряда проверок. Для принятия решения о покупке им необходимо сравнить несколько видов товара посоветоваться с друзьями и тому подобное. Тщательная проверка. Для принятия решения о покупке такой человек, сравнить цены и качества товара в разных местах, не поленится почерпнуть нужную информацию из спецы, обратиться за советом, консультантам и тому подобное. Определенный период времени. Для убеждения такого человека требуется, чтобы информация оставалась неизменной на протяжении некоторого промежутка времени. Для того, чтобы он созрел для принятия решения, желательно, чтобы подтверждение было предоставлено заранее. Устойчивое информирование. Такому человеку для того, чтобы принять решение, нужно постоянное предоставление подтверждающей информации. Кроме того, в стратегиях убеждения немаловажным представляется тот канал, по которому человек предпочитает получать убеждающую информацию. Визуальный. Таким людям нужно увидеть подтверждение того, в чем его пытаются убедить. Слушающий, требуется услышать. Читающий, необходимо прочитать. Делающий, надо сделать самому. Вперед тренировки необходимо обязательно отмечать в таблице наборы метапрограмм, характерных для разных людей. Начните с себя, продолжите калибровкой метапрограмм членов семьи и коллег. На какие идеи лучше отреагируют носители тех или иных метапрограмм? Кто из них идеально подходит для своей работы? Что можно ожидать от этих людей? Что для них является лучшим стимулом? Как лучше смоделировать их поведение? Кроме подстройки под характерные особенности поведения Сугеринда, полезно потренироваться в подстройке под его различные состояния. Вспомните изменения происходящие в поведении своих знакомых, под влиянием разных настроений. Вспомните мотивы, приводящие их к определенному расположению духа. Воспроизведите динамику изменений. Подстройка к личному опыту. Если встречаются два водителя, два рыбака или врача, то они очень быстро находят общий язык и устанавливают рапорт. То же самое и случается, когда встречаются два незнакомых до этого земляка, либо люди, закончившие одну и ту же школу или вуз. Их личные переживания в этих местах пересекаются, и такие пересечения личного опыта становятся общей опорой, элементом сходства между ними. Принцип общности личного опыта можно использовать и в более широком смысле. Чаще всего даже при общении с незнакомыми людьми удается выявить некие общие переживания. Даже самые простые из них — Если они действительно общие, помогают установить первоначальный рапорт. К универсальным переживаниям можно, например, отнести такие, как огорчение по поводу плохой погоды, отмена значимых дел, пробки и ДТП на дорогах, забота о здоровье детей, недовольство начальством и другие. Рапорт помогает установить даже самую отдаленную схожесть личного опыта или условно единство целей. При короткой деловой встрече можно, например, выразить общность личного опыта такими высказываниями, как «Нам обоим предстоит решить множество других вопросов, поэтому давайте обсудим это без проволочек или от этого выиграем мы оба, поэтому я убежден, что быстро сможем добиться согласия». Опытные журналисты, следователи, адвокаты, страховщики, торговые агенты, и риэлторы – Туроператоры обычно широко пользуются общностью переживаний, подмечая признаки, которые дают им представление о стиле жизни и интересах потенциальных или реальных клиентов. Ключом к этому могут стать, например, фотографии на стенах квартиры, тематическая подборка книг на полке, видеокассеты на журнальном столике, сигареты определенной марки в руке партнера или же в углу комнаты. Мы при любом удобном случае охотно пускаемся в разговор о том, что нас интересует. Острые глаз и внимание к собеседнику помогут быстро определить его увлечение и инициировать такой разговор. При этом не потребуется никакого притворства, ведь у людей всегда есть общие интересы и области единства опыта, хотя они могут проявляться и не сразу. Косвенной связью, помогающей обнаружить единство интересов. Может стать что угодно, к примеру, общие знакомые даже невзначай увиденные по телевидению сюжет. масштабирован идей. Размышляя и общаясь как в крупных, так и в мелких масштабах, каждый из нас предпочитает свой подход, любовь к деталям и частностям, либо, наоборот, общий взгляд на вопросы, обобщенный, абстрактный уровень. Сознательно и масштабирование идеи можно с успехом использовать для подстройки к собеседнику. Увеличив масштаб идеи, можно представить общий вид, проанализировать вопрос с широкой точки зрения, а уменьшив сосредоточиться на подробностях. Сместив масштаб в сторону, вы сохраните ту же степень детализации. Например, если речь идёт о столе, вы можете при увеличении масштаба иметь в виду мебель, при уменьшении кухонный стол, а при смещении масштаба – шкаф. Дальнейшее увеличение масштаба приведет к обсуждению всех средств, создающих домашний уют, а продолжившееся уменьшение – к смакованию деталей стиля и отделки конкретного стола. Аналогичный подход можно применить к слову «компьютер» – увеличение масштаба и уменьшение масштаба. Техника «мягкий знак» – техника «мягкий знак» Компьютер Ю, персональный компьютер Ю ноутбук. При таком подходе к языку повседневное общение обязательно принесет немедленные и весьма эффективные результаты. В сфере бизнеса при переговорах очень важным считается умение перемещаться по всему пространству идей от точных до расплывчатых, от крупных масштабов до мелких. Почувствовав, что рапорт под угрозой, попробуйте изменить масштаб обсуждаемого вопроса. Как правило, этот нехитрый прием возвращает собеседников к единодушию. Увеличение масштаба может отвлечь внимание от сложной, но малозначащей проблемы и вернуть к единству взглядов, пусть даже на более общем уровне. Даже если сформулируете его самыми общими фразами, вероятнее всего, это приблизит вас к единству с партнерами или клиентами, и вы, и мы стремимся к взаимовыгодному результату, со стороны видно что обе стороны стараются вести искренний разговор, все мы едины в том, что стремимся найти компромисс, или всем нам хочется побыстрее урегулировать эту проблему. Уменьшение масштаба помогает сконцентрироваться на сравнительно малых вопросах, которые вам осталось обсудить, позволяет выделить конкретику обсуждаемой темы и преграды, препятствующие достижению согласия. Смещение масштаба позволит соотнести обсуждаемый вопрос с другим подобным или же привести еще один пример по данной теме. Несмотря на то, что каждому из этих трех подходов соответствует определенная языковая структура, в жизни они понадобятся все, их эффективность прямо пропорциональна комбинациям, в которых они используются. Желаю уменьшить масштаб идеи, задайте себе вопрос. Что может послужить примером этого? Чтобы увеличить масштаб, задайте полярный вопрос, примером чего это может служить? Или в чем цель этого? Для смещения масштаба используйте вопрос, что может служить еще одним примером этого? Подстройка к фанатическим стереотипам. Речь людей такова, какой была их жизнь. Синека Луциями Чтобы приступить к восприятию следующей темы, вам предстоит немного побыть по этому. Поверьте, не так уж это сложно, если у вас есть практическая, а не литературная задача искусства ради искусства. Попробуйте в своей речи подстраиваться к составным частям часто используемых человеком слов, корням, приставкам. Если человек в разговоре использует, например, много однокоренных слов или одни и те же приставки, в беседе с ним тоже следует использовать эти корни и приставки. Например, собеседник говорит, что его самолюбие не позволяет ему открыто проявлять любопытство. Осуществляя фанатическую подстройку, вы можете ответить, что любознательность можно проявлять любым способом, в том числе и с помощью любезности, например, излюбленный прием таких честолюбивых людей, как разведчики любить кого-то в себя и тогда полюбовно выведать информацию, да так, что на это любо-дорово посмотреть. Если деловой партнер считает, что перед подписанием документа нужно предварительно более детально определить предмет договора, то можно заметить, прекрасно, но прежде чем начать это... Президент нашего предприятия предлагает встретиться с представителями прессы и предоставить им информацию обо всех преимуществах нашего сотрудничества. Если он не знает, будет ли полезна такая встреча, заметьте, что знакомство с журналистами – хороший знак, что это означает большое общественное значение партнерства и в дальнейшем узнаваемость товара. Можно сделать даже подстройку к отрицательной частицине. В русском языке хватает слов, не употребляющихся без ни, но имеющих позитивное значение, например, нерест, неделя, нектар, немота, непременно. Остальные подсказки найдете в любом политическом сборнике или в словаре обратных рифм. Можно использовать компьютерный поиск нужных слов в редакторских программах. При первых практических тренировках лучше делать анализ диктофанных записей с собеседниками с целью выявления наиболее часто используемых ими фонетических конструкций. Еще более интересный вариант для употребления именно в сфере бизнеса – подстройка под профессиональные термины. Например, всем известны наиболее употребимые слова банкиров или торговцев компьютерами. Идя на встречу с ними… Можно заранее составить созвучие типа «Авизо», «Визуальный», «Процессор», «Проглотил», «Винчестер», «Винтовой», и тогда, вероятно, они просто не смогут подсознательно не считать вас за своего. Иногда приходится производить подстройку и под профессиональные слинговые произношения. Например, в обществе нефтяников вам обеспечат доверие сказанные сказанное вскользь «Добыча нефть или «Сбыт мазутов». Сколь вопиюще неграмотными, такие выражения не могли бы показаться в какой-либо другой среде. Один очень хороший способ вербально подстроиться заключается в простом исключении из своего словаря слова «но». Замените его, например, «союзом» и «но» может быть деструктивным словом, подразумевать возведение стены непонимания между людьми. И, безобидно, оно просто добавляет и расширяет то, что уже сказано. Сравните. Один «Я слышу, что вы говорите, но у меня есть свое мнение по этому вопросу». Два «Я слышу, что вы говорите, и у меня есть свое мнение по этому вопросу». Сказав первую фразу, вы фактически ставите точку в вашем диалоге с партнером. Вторая фраза – это как бы начало нового разговора, дающего свежие перспективы. Кроме того... При всех видах вербальной подстройки полезно применять другой подход, заменяя норечевым шаблоном даже если. Став привычной, такая практика во многих случаях позволяет автоматически переходить к конструктивным решениям. Сравните, один я понимаю вас, но сегодня это кажется невозможным. Два даже если это кажется невозможным сегодня, я постараюсь понять, как это пригодится в будущем. Подстройка к образу мышления. Модальности. Живопись нельзя нюхать. Хармин Сван. Рейн умень я определять предпочтение в мировосприятии и удачная подстройка к образу мышления человека способны сразу обеспечить мощный рапорт. Мысли и действия людей откликаются на то, что они видят, слышат, трогают, нюхают или пробуют на язык. Но видят, слышат и чувствуют люди не глазами ушами и телом, а мозгом. Само восприятие происходит именно в мозге, где хранятся еще и переживания прошлого, выработанные отношения и убеждения. Информация, воспринятая разными органами чувств, идет в мозг, по разным нервным путям и соответственно, обрабатывается различными участками коры головного мозга. Это как один и тот же текст, представленный на компьютере в разных форматах файлов, для вас. Например, привычнее печатать его в одном формате, а вашему коллеге – в другом. Если вы начинаете с ним общаться, обмениваться информацией по компьютерной сети, то, конечно, при помощи конвертера файлов сможете понять друг друга, но вам будет намного комфортнее, если вы просто будете использовать один и тот же формат. Это можно также сравнить с разницей систем телевидения. ПАЛ НТСС. Если не перекодировать сигнал, изображение придется смотреть в черно-белом варианте. В психологии словом модальность принято называть каналы восприятия информации. Это тот орган чувств, через который человеку легче воспринимать входящую информацию, то есть для кого-то проще воспринимать информацию зрительно, для кого-то на слух, аудиально, а для третьего – пощупать потрогать предмет. Но для нас имеет значение то, что и мыслить они предпочитают в тех же любимых и привычных им категориях. И подсознание, и внешний мир поддерживают связь с сознанием посредством трех основополагающих и одной дополнительной модальности, или, как их еще называют, систем представлений, репрезентативных систем сенсорных каналов, которые называются. 1. Визуальная модальность восприятие посредством зрительных образов. 2. Аудиальная модальность, восприятие посредством слуховых впечатлений. 3. Кинестетическая модальность, восприятие посредством ощущений, осязание движение обычно сюда же, относят еще две системы, обоняние и вкусовые ощущения. 4. Неопределенная или аудиально дискретная модальность, склонность к внутреннему диалогу. Основываясь на предпочтениях систем представлений, всех индивидов можно разделить на три основные и одну дополнительную группы – визуалистов, мыслящих преимущественно визуальными образами, кинестетиков, любителей воспринимать мир через ощущения, аудиалистов, мыслящих преимущественно словами и звуковыми образами, дискретов, или дигиталов, рационалов, мыслящих как логическая система – Склонных к разговорам с собой, мысленному обсуждению, употреблению абстрактных понятий и сложных речевых оборотов с обилием подробностей, но бесчувственного отражения. Основная модальность – это такая физиологическая система мировосприятия, которой человек пользуется наиболее часто. Каждый индивид, обладая всеми тремя модальностями, предпочитает нагружать только одну их них – Это наиболее предпочитаемая репрезентативная система называется ведущей модальностью. В выборе предпочитаемой репрезентативной системы играет роль как генетическая предрасположенность человека, так и его жизненный опыт. Люди способны использовать все репрезентативные системы, но к возрасту 11-12 лет уже имеют очевидные предпочтения. Ведущим остается тот канал через которые к этому возрасту нервная система человека получила меньше всего стрессов или же больше всего удовольствий. Особо при этом нужно отметить дискретов, людей, которые в своих переживаниях и описаниях несколько оторваны от реального сенсорного опыта, они на каждое переживание наклеили свои описательные ярлычки и оперируют ими в разговоре. Такие люди испытывают потребность скрывать свои сенсорные переживания за этими ярлыками. Обычно они перенесли какую-нибудь тяжелую психотором, которая как бы отрезает все каналы сразу. В детстве эти люди одновременно увидели, услышали и ощутили что-то такое, чего их нервная система была не в силах переработать. Их мозг, перейдя в режим защиты от сбоев, обезопасил жизнь, превратив образы. Звуки и ощущения внешнего мира, вне тревожащие, отстраненные и отчужденные схемы. Распознать главенствующую, основную, модальность обычно удается по своеобразию употребляемых человеком слов-предикатов, движением его глаз, некоторым особенностям личности. Определив систему представления собеседника, можно очень эффективно добиваться рапорта, используя в разговоре такое же модальное мышление. Каким преимущественно пользуется собеседник, т. е., разговаривая с ним на одном языке? Определение ведущей модальности по словам-предикатам. Задайте человеку пространный вопрос, на который он может ответить разными фразами, и заметьте, в какой модальности он ответил. Например, какое событие произвело на вас вчера наибольшее воздействие? Варианты ответов, да никакое. Я вчера весь день музыку слушал, смотрел телевизор, вкусно поел маминых плюшек, анализировал возможность приобретения нового монитора. Слова используются, чтобы выразить наши мысли. Следовательно, выбор наших слов будет демонстрировать, какой ведущей модальностью мы пользуемся. Для примера давайте вообразим себе трех разных людей, прочитавших одну и ту же журнальную статью. Один из них может нам рассказать, как много нового он увидел в этой статье, как здорово показана суть предмета, как удачно продемонстрированы факты, иллюстрирующие тему, или что статья написана просто блестяще. Второму может быть не по душе тон статьи, расставленные в ней акценты, ее резкий язык. Он не понимает, зачем автор призывает к дискуссии. Разве нельзя было просто ясно выразить свои мысли? По сути, он не смог даже настроиться на мысли автора и был бы не против поговорить с ним на эту тему. третий Третьи почувствует что главная тема подана очень взвешенно. Автор опирается на факты, ухвачена суть проблемы, его радует твердые позиции журналиста. Ему нравится, что автор взялся за эту тему, импонирует манера, в какой он затронул все узловые моменты. В этой сильной статье каждый ухватит для себя свежие идеи. Он чувствует расположение к автору. Все трое читали одну и ту же статью, но каждый из них проявляет свое отношение к ней разными способами. Независимо от того, что они думают о статье, их отличает то, как они размышляют о ней. Один мыслит картинками, другой — звуками, третий — ощущениями. Можно для тренировки найти также предпочитаемую систему автора любой книги, обратив внимание на тот язык, которым он пользуется. Говорящий или пишущий кодирует свои переживания в слова для передачи их слушателю или читателю. Слово, сигнализирующее о предпочтении человеком определенной модальности, в НЛП называются сенсорно-определенными словами или сенсорными предикатами. большинство предикатов глаголы Прилагательные наречия. пример наиболее часто используемых сенсорно определенных слов и выражений. Визуальные. Смотреть, глядеть, картина, фокус, воображение, прозрение, сцена, слепой, визуализировать, перспектива, блестеть, блестящий, с блеском, светящийся, очертить, отражать, прояснять, рассматривать, глаз, фокусировать, прозреть, предвидеть, иллюзии. Иллюстрировать, замечать, вид, взгляд, вспыхнуть, показывать, казаться, появиться, видеть, видимо, обзор, обозрение, обозревать, ослеплять, зрение, зрелище, мерцать, наблюдать, яркий, ясно, ясный, неясный, туманный, графический, темный, все слова, обозначающие цвет. Я вижу, что вы имеете в виду, точка зрения, ясно видеть. Картина происходящего, уловить проблеск, я внимательно рассматриваю эту идею, с глазу на глаз, мы смотрим глаза в глаза, глянуть одним глазком, я имею смутное представление, покажите мне, мысленный взор, как на картинке, давайте посмотрим на это, с другой точки зрения, представлять в выгодном свете, в четких рамках, луч надежды, вы посмотрите на это, осветить вопрос, Это прольет немного света на существо вопроса, осветить проблему, не люблю оглядываться назад, в свете, чего-либо, он смотрит на жизнь, сквозь розовые очки, это прояснилось для меня, без тени сомнений, смотреть скептически, будущее выглядит светлым, решение возникло перед глазами, приятное зрелище, никаких перспектив, прожить яркую жизнь, в жизни никаких проблесков, не люблю оглядываться назад. Выглядит достаточно мрачно, все. Померкло, получить представление. Аудиальные. Говорить, рассказывать, акцентировать, аккорд, рассказ, петь, рифма, громкий, тон, резонировать, звук, монотонный, глухой, звонок, высказывать, спрашивать, оговаривать, ударение, гулко умятный, журчание, мелодичный, слышать, крик, дискуссия, заявлять, прислушаться, звенеть. Замолчать, неразговорчивый, вокальный, звучать, голос, говорит, тишина, диссонанс, звучный, созвучный, неслыханный, гармоничный, пронзительный, грохотать, тихий, немой, скрипящий, призывать, настраивать, свистеть, безмолвие, перекликаться, созвучный. На той же длине волны, жить в гармонии, обратиться в слух, вызывать отклик, говорить на тараборском языке. Пропускать мимо ушей, сказанным нагнать тоски, звонить в колокол, задавать тон, слово за слово, делать замечание я прекрасно слышу, о чем вы говорите, ясно выраженный, давать аудиенцию, давай дальше, я слушаю, прожужжать все уши, звучит неплохо, придержать язык, держать язык за зубами, манера говорить громко и отчетливо. Кинестетические.